хождение вокруг и около. Лидащий решил, что для трудного разговора с Дементием Палычем служебные палаты никак не годятся, а потому вечером следующего дня направился к нему на Васильевский остров. Прежде чем уйти, он старательно переписал полученную от Саши записку и копию спрятал в бюро. Хоть и предстоял долгий, погода вполне благоприятствовала прогулке. Дементий Палы чудил в собственном дому. Опрятный одноэтажный мазанки с подворием и палисадом, в котором росли молодые тополя и кусты ухоженных ещё не зацветших пионов. Хозяин был дома. Стуча толстой тростью с набалдашником из слоновой кости, он вышел на встречу ледачьеву, не выказав ни малейшего удивления, поклонился и указал рукой на тесную комнатёнку, служащую ему кабинетом. Дмитрий Палыч был молодой ещё человек с бесскровным, благородного рисунка лицом и каштановыми, вьющимися на висках волосами. Во время разговора он смотрел обычно изкоса, и его большой, нацеленный на собеседника глаз вызывал ассоциации с породистой лошадью, что было вовсе неуместно при его хромоте. У ледащева с Дмитрием Палычем были особые отношения. Перенесённая в детстве болезнь костей наградила последнего не только хромотой, Ну ещё и насуплённостью на весь мир и крайней подозрительностью. Дементий Палыч никак нельзя было назвать приятным человеком, и в своё время ледащеу стоило немало сил доказать, что в деле сыска куда важнее иметь трудолюбивую, привычную к мыслям голову, чем здоровые ноги. И хотя ледащев никогда не был начальником Дементия Палыча, отношения у них сложились такие, словно первый был учитель, а второй усердный ученик. Открою окошко. Душно, сказал Ледащев, усаживаясь. Дождь пошёл. Как у тебя тополя -то пахнут? Сам сажал, особый бальзамный сорт. Ледащев вздохнул, корехтя полез в карман за запиской. Почему-то в присутствии Дементия Палыча его всегда тянуло играть в вот такие умудрённые жизнью, преклонные возраст. Ты писал Деминтий Палыч искосаглянул на записку, буркнул: "Свечи запалю" и отправился за жаровней с углями. Ясно было, что он признал бумагу. Василий Фёдорович зря в гости не придёт. Со свечами он возился долго, потом поднёс записку к свету, прочтал внимательно, словно чужой труд. "Как она к вам попала?" спросил он наконец. "Скажу. С превеликим удовольствием скажу." Но сначала ты мне ответишь. Кому эта записка предназначена? Дементий Палычнах хмырнулса. Сие есть тайна, и тайна не моя. Не мне вас учить, Василий Фёдорович, что за разглашение, я могу быть уволен со службы, которой дорожу. Как бы ты своей службой ни дорожил, я и говорить бы с тобой не стал. Я-то понимаю, что если ты это письмо не только сочинил, но и набело переписал, не доверяя песцу, то дело это исма секретная. Вот именно. И не мне вас учить, что праздное любопытство здесь неуместно. Эк ты излагаешь, ледащий в со смехом хлопнул себя по коленке. А кто тебе сказал, что оно праздное? Я же эту писульку не на улице нашёл. Он неторопливо взял письмо со стола и, сопровождаемый внимательным взглядом собеседника, спрятал его в карман. И не тверди ты мне попугаем, мне не вас учить, Шокируй меня, совет разумей. Понял? Я отказываюсь продолжать разговор в подобном тоне. Обиделся вдруг, Демитий Палыч. Предложи другой тон. Я шёл к тебе как к старому другу, а ты мне нравоучения читаешь. Я знаю, что человек, которому эта записка попала, арестован. Знаю также, что тот, кому она предназначалась, находится на свободе. Этого не может быть. Голосу Дементий Палча внезапно осип, а красивый рот собрался в узелок, что очень его портило. Условия мои такие. Я говорю тебе, что мне известно по этому делу, и мы обмениваемся именами. Я называю того, кого вы арестовали на самом деле, а ты того, кто вам был нужен. Этого не может быть, повторил Дементий Палч, скочил на ноги и громыхая немецким ботинком, проковылял стоящий в углу горки. Сделал он это столь стремительно, что казалось, он вытащит сейчас из шкапчика какие-то очень веские доказательства своих слов в виде бумаг, но хозяин достал штоф на стойке и две маленькие тёмные рюмки толстого стекла. Твёрдой рукой он разлил в желтоватое зелье, пододвинул одну из рюмок ледащему и с мрачным видом уставил с открытое окно. Дождь тихонько стучал по разлапистым кустам пионов. Анисова, проговорила Лидаще, пригнув настойку. Прелесть что такое? Сами готовили? Впрочем, не надо бы и спрашивать. Я знаю, что все твои настойки приготовлены собственноручно сестрой твоей, Ксенией Павловной. В добром ли она здравии? В добром, буркнул Дементий Палч. Зачем вам знать это имя? Зачем тебе знать, что мне надо его знать? Благодушно и ветиевато спросил гость, ставя рюмку. Не мне тебя учить, добавил он едко. Что лишние знания в нашем деле рождают большую печаль. А ты смочился право. Мне и в голову не приходило, что ты не знаешь, кого арестовали. Я даже хотел об ошибке твоей греметь по инстанции, а теперь не буду. Более того, я сам назову имя арестованного. Никита Оленев. Да-да. Князь Оленев младший. Так кому ты сочинил эту записку? Я даже тебе верну её, если хочешь. Следащий в опять достал письмо и теперь держал его как приманку за уголок. Клюнет? Не клюнет. Демитий Палч клюнул. Мальтийскому рыцарю-сакромозе, через силу проговорил он, хищно схватил записку и тут же спрятал её в недро домашнего шлафрока. Ну вот и славно, рассмеялся ледачий, делая вид, что его никак не удивило это сообщение. Но ведь сакрамоза и иностранный подданный. Он уже выслан за пределы. Я имею в виду мнимого сакрамоза. Это уже второй вопрос, усмехнулся Дементий Палч. Он успел оправиться от первоначального шока и обрёл прежнюю уверенность. Ага, значит, не выслан. И в какой крепости он содержится? Да не знаю я, Василий Фёдорович. Дементий Палтых убедительно прижал руки к груди. Дел это весьма опасное. Около трона ходим. Мне поручено только арестовать, придумать и осуществить. Придумано хорошо, осуществино безобразно. Теперь слушай. У меня к тебе личная просьба, личная. Гледачев поднял палец значительно, узнав, где содержат арестованного Оленева. А это точно князь Оленев. Лыседины, с жёсткими ресницами глаз его нервно моргнул. Отвык ты от меня, Дементий Палыч, коли такие вопросы задаёшь. Ну как узнаешь? Хозяин поморщился, как от кислого. Когда к тебе зайти? продолжал Ледащев. Ко мне заходить не надо. Если сведения не добуду, то найду способ сообщить вам об этом. Возвращаясь домой, ледащев не думал о подмене темницы и сакрамоза, жалко было тратить на подобные размышления эту свеженькую пахучую красоту, очистившейся от туч неба. Ночью, если случится бессонница, или утром, поджурчащие разговоры с супруги, он будет пытаться понять, чем мешал мальтийский рыцарь Великой империи и почему, остановил на нём свой гневливый взгляд канцлер Бестужев, А сейчас можно ведь и ни о чём не думать, а только усмехаться случайно пришедшей в голову мысли. Да испугался дементийта. Или журить себя насмешливо: забыл ты, Василий Фёдорович, повадки тайной канцелярии, но вспомнил. А дальше опять слушать, как бьётся вода в канале, как скрипят в тумане уключенные невидимых вёсел, как лает собака за забором. Не надрывно, а так, для удовольствия. Дементий Палыч вёл себя наиной лад. Проводив в госте до порога, он вернулся в кабинет, неторопливо, смакуя, выпил ещё рюмку настойки, потом сел к столу и пододвинул к себе железный ларец. Прежде чем спрятать туда записку, он достал из лардчика бумаги и углубился в их изучение. Если бы Ледашев видел выражение его лица, злорадное угрюмое, он бы немало удивился. но знай он мысли прилежного чиновника, то пришёл бы в ужас. Кстати, вы появились, Василий Пётрович, думал чиновник. Если с толком дело вести, то самозванцу Оленеву из крепости не выбраться. Если ты оставил стены тайной канцелярии, так сказать, выпал из обоймы, то в ще нить обрубил. Прервалась связь времён. Коллекционирующей часы, любезнейчей женой, езди по Европам, А к святому делу сыска не лезь, оно не для дилетантов. Ледащев и предположит не мог, что желая помочь Никите Оленеву, он сослужил ему плохую службу. Василий Фёдорович не мог знать, что уже легла на стол канцлера расшифрованная депеша прусского посла Финкенштейна, в которой сообщалось: из достоверных источников известно, что с убитым купцом Гольденбергом честное общение имел князь Никита Оленев. служащий выностранной коллегии и завёрбованный как информатор. Достоверным источником в данном случае был листок. Термин послать дезу изобретение XX века. Но суть этого термина известна миру с незапамятных времён. В начале листок решил подбросить безтужево письмо за подписью Патриот, в коем бы подробно объяснил злонамеренное поведение служащего выностранной коллегии Оленева. Однако анонимное письмо не всегда надёжная вещь. Проницательный Бестужев мог заподозрить клевету. Решение пришло на обеде у Финкенштейна. За ростбифом и немецкой колбасой Листок осмыслил главное, за десертом продумал детали, а за кофе им нашептал послом под большим секретом всё, что ему известно об этом деле. Особо подчёркнуто было, что если господину Финкенштейну вздумается писать об этом в Берлин, то убедительно прошу не называть имя ни под каким видом. Далее следовало проследить, чтобы ни одна из тайных депеш Прусака не именовала чёрного кабинета и расшифровки, потому что не только на старых бывает проруха, но и на Бестужевских чиновников. К слову сказать, Финкенштейн не послушал Листока и всё-таки приписал слова, где в похвальном смысле упомянуто усердие смелого, но о последствиях этого после причитав Финкинштейн новодепешу, Бестожев велел немедленноыскать Оноваленьева, пока не для ареста, а для разговора и, может быть, для слежки. Но случилось не урядиться. Оленев оказывается исчез, и никто толком не мог сказать о его местонахождении. Высказывались даже предположения, что он утонул, но в это верила только полицейская служба. Уже 3 дня Дементий Палыч трудил мозги, измышляя Как об этом донести без тужива и вдруг сообщение Василия Фёдоровича иначе как подарком и назвать было нельзя.